На синавали. Мы с тобой на синавали. В небе звёздочки считали. И летели с мне по звёзды синавал поджечь грозя. Мы с тобой на синавали два желания загадали и узнали слишком поздно, что загадывать нельзя. Стороной пролетели тучи. Стороной прошумели ливни, стороной прогремели грозы. Нам дождиночки ни одной. Может, все бы сложилось лучше, Может, были бы мы счастливей, Если б в небе июльском звезды не летели бы стороной. Мы с тобой насиновали, вспоминали, горевали и слова в хорошей песне всё придумать не могли мы с тобой насинавали даже нет подозревали что о пламя звёзд летящих мы сердца не подожгли